По крайней мере, Эванжелина сохранила способность думать, хотя иногда способности причиняла боль. Обычно это случалось после нескольких дней бесконечного опустошения, когда Эванжелине казалось, что она наконец-то что-то почувствовала. Но никогда это не было тем, что ей в самом деле хотелось ощутить – ни тепла на ее коже. Не покалывание в кончиках пальцев или прикосновение другого человека, дающего ей понять, что она в этом мире не одинока. Чаще всего это была острая боль в разбитом сердце или щепотка сожаления. Сожаление было хуже всего. Сожаление отдавало кислотой и горечью, и вкусом так сильно напоминало правду, что ей приходилось бороться, чтобы не утонуть в нем. Ей приходилось сражаться с верой в то, что Джекс был прав что ей не следовало трогать кубок, что нужно было позволить остальным упокоиться в каменных глыбах и сыграть роль жертвы. Джекс ошибался. Она поступила правильно. Кто-нибудь спасет ее. Иногда в моменты отчаянной надежды Эванжелина даже думала, что Джекс сам придет ей на помощь. Но какой бы сильной ни была надежда, Эванжелина знала, что «Принц Сердец» не спаситель. Он был тем, от кого нужно спасаться.